Глава 4. Дом смотрел. Он не мог отвести потрясенного взгляда от невысокой светловолосой женщины, не решающейся ступить на песчаную дорожку, и не верил себе. Не решался, боялся поверить. Он всматривался в такие знакомые, но позабытые за столетия тонкие черты лица. Слегка растрепанные светлые волосы, все так же заплетенные в небрежную косу, пусть чуть более короткую, чем раньше, и замирал от сладостной дрожи узнавания, точнее, даже от предвкушения узнавания. Он словно сдерживал себя, стремясь насладиться этими удивительными мгновениями, предшествующими мигу, когда он после тысячелетнего сна и прозябания наконец-то будет не один. Дом смотрел. Она взглянула на окна, и дом почти задохнулся от восторга, увидев снова эти глаза цвета утреннего неба, цвета незабудок, цвета озерной глади в тихий погожий день. Она снилась ему в тяжелых мрачных снах, когда он с равнодушием приговоренного смотрел на то, как разрушаются когда-то крепкие и надежные стены рассыхается и проваливается крыша, зарастает великолепный уютный сад, и молча умирают деревья. Снились, когда он пытался узнать ее в тех людях, которые оказывались волей случая под его крышей, и умирали, когда он не находил ее среди них. Зачем жизнь существам, которые не она? Дом смотрел. Он чувствовал волны страха, даже ужаса и непонимания, исходившие от нее. И они мимолетной терпкой жаркой обидой обожгли его, но дом тут же успокоил себя. Она просто забыла, ведь прошло столько лет, десятилетий, столетий. А она всего лишь человек, который в свое время совершил страшную нелепую ошибку, уйдя отсюда, бросив его обрекая на страшное одиночество под мертвыми и равнодушными звездами и живым, но не менее безразличным солнцем. Но раз она вернулась, значит, простила его, а он... Он никогда и не сердился на нее. Он не умел, не мог, не смел этого делать. Дом смотрел. Она боялась сделать первый шаг, и дом улыбнулся своим давним воспоминанием, в которых светловолосая девчушка с яркими небесно-голубыми глазами, заливисто смеясь, качалась на старых веревочных качелях, от которых под сегодняшней иллюзией осталась только полуистлевшая веревка, натянутая между двумя искривившимися яблоневыми стволами. А вот девушка с глазами цвета незабудок и тонким ободком короны в золотистых волосах сидит на крыльце и нежно гладит резные деревянные перила, а дом ластится к ней, как ленивый сытый кот. Дом смотрел. Он уже давно зарастил просвет в еловой стене, отгораживавшей его от леса. Неужели она думает, что он позволит ей снова совершить ту же ошибку и уйти от него? Нет, не для того он ждал ее столько лет, ждал, уже теряя последнюю надежду, ждал, держась на одном упрямстве и злости, ждал, умирая и не позволяя себе окончательно сдаться, и он дождался, она вернулась и уже никогда не оставит его одного. Она поймет, что у нее нет более верного друга, более страстного возлюбленного, более любящего отца и более заботливого брата, чем он. Он станет для нее всем, лишь бы она не оставила его снова. Еще одного тысячелетия одиночества он просто не выдержит. Дом смотрел. Маг, пришедший вместе с ней, ступил на тропинку и дом мгновенно оценил его мощный темный магический потенциал, сильный дар огня, текущий в его венах. Для дома маг был не опасен. Все его силы не хватит на то, чтобы причинить более или менее серьезный вред ему или ей, той, для которой дом теперь будет дышать и жить. Тем более, что она не испытывает к неизвестному магу никаких чувств, кроме благодарности. Поэтому пусть идет. А убить его, если он станет мешать или хотя бы задумает обидеть ее, никогда не поздно. Дом смотрел. Дом был счастлив. Она вернулась, его лис. Он не будет сейчас пугать ее своим настоящим неиллюзорным видом. Он постепенно зарастит раны, уберет шрамы, и только тогда постепенно откроет лис свое истинное лицо. Кристина. Понимая, что бесконечно стоять на траве, упираясь спиной в колючую еловую стену, конечно, можно, но это не очень удобно, а главное, совершенно бессмысленно, я, преодолевая колоссальное внутреннее сопротивление, сделала шаг и ступила на еле слышно хрустнувший под ногой песок. Разумеется, гром не грянул, молнии не вонзились в удивительно сочную траву, росшую вдоль дорожки, а я не проснулась в родной квартире от резкого звонка будильника. Нет, ничего этого не произошло. Просто меня словно с головы до ног окатило волной чужих эмоций. Радости, волнения, боли, ожидания, смущения, переданные мне... Почему-то я ни на секунду не усомнилась, что они были предназначены именно мне. Чувства были настолько неуместны в этом странном месте, что я остановилась как вкопанная. Осторожно оглянулась, но рядом по-прежнему, кроме тоже замершего и словно настороженно к чему-то прислушивавшегося Каспера, никого не было. Ветерок бережно коснулся моего лица, словно пробежавшись невесомыми пальцами, взлохматил и без того растрепанные волосы и умчался куда-то в сторону дома. «Лис! Лис! Лис! Лис! Вернулась!» Прошуршали где-то на грани слышимости листья, и этот шепот тут же подхватило откуда-то взявшееся эхо. «Лис! Наша лис!» «Кто такая лис?» Повернулась я к Касперу, который чуть ли не принюхивался к окружающему пространству, напоминая вставшего на след пса. «Лис, откуда я знаю?» Он растерянно пожал плечами, явно раздосадованный тем, что я отвлекла его от изучения обстановки. «А почему ты спрашиваешь?» «А ты не слышишь?» Удивилась я и недоверчиво покосилась на него. «Тут! Шепот!» что вернулась какая-то лис. «Где шепот?» Каспер сбросил маску равнодушного знатока всего на свете и резко повернулся ко мне. «Ты что-то слышишь?» «Я же говорю», — терпеливо повторила я, «кто-то шепчет, что вернулась некая лис, и я не очень понимаю, почему я слышу то, чего не слышишь ты. Вроде бы из нас двоих маг здесь один, и это не я». «Я тоже не понимаю». Нахмурился Каспер. А что они еще говорят? И как ты это слышишь? Внутри себя или как когда со мной, например, разговариваешь? В его глазах загорелся хорошо знакомый мне еще по прошлой жизни фанатичный огонек исследователя маньяка. Того, который за новые сведения не просто душу вынет, а еще и препарирует ее, затем соберет снова, вложит обратно в тело и будет с блокнотом и секундомером наблюдать за результатом. Обычно слышу. Я на всякий случай отодвинулась от него подальше, пока ему не пришло в голову начать ковыряться в моей, без того, видимо, не очень нормальной голове. А голос мужской или женский? Говорит громко или тихо? «Он к тебе как-то обращается?» Горохом посыпались вопросы, а сам Каспер чуть ли не приплясывал вокруг меня. «Слушай, я не знаю», — попыталась отбиться я. «Голос... никакой он, ни мужской, ни женский, просто голос. И нет, он ко мне никак не обращается, просто сообщил, что вернулась лис. Все. «В этот момент мне хотелось одного, чтобы Каспер от меня отстал и дал возможность как-то освоиться с новыми ощущениями, о которых я по непонятной мне самой причине не хотела никому говорить. Откуда-то пришло странное понимание того, что меня здесь ждали. Именно меня и именно здесь. Несмотря на абсолютную абсурдность и шизофреничность данной мысли, она появилась и никуда не собиралась уходить». Каспер подозрительно посмотрел на меня, но благоразумно промолчал, внимательно присматриваясь к странному дому, симпатичному, несмотря ни на что, полисаднику и большому старинному саду. Я протянула руку и осторожно прикоснулась к лепестку багрово-красного цветка, напоминающего одновременно розу и пион, будучи готовой мгновенно отдернуть ее в случае, если цветок решит на меня каким-нибудь образом напасть — Но стоило мне ощутить под пальцами бархатистую упругую поверхность, как цветок изогнулся, словно подставляя мне остальные лепестки, а глянцевые листочки вокруг плотного какого-то мясистого стебля затрепетали, точно выражая бурный восторг от того, что мне вздумалось его погладить». «Цветок разве что из земли не выкопался и не начал топтаться вокруг меня, словно кот, который крутится возле ног и выгибает спину, прося хозяйской ласки». Я усилием воли подавила иррациональное желание одернуть руку, так как каким-то шестым, седьмым, восьмым чувством понимала, что этого делать ни в коем случае нельзя. Наоборот, нужно поступать так, как ждет этот загадочный и пугающий меня до обморока дом. А в том, что он ждет от меня каких-то действий, сомнений практически не осталось». Я кожей чувствовала его напряженное внимание, его волнение, так похожее на человеческое. Теплый ветерок налетел откуда-то сзади, мимоходом разровнял песок передо мной, будто растилая светло-желтую ковровую дорожку, и умчался в сторону крыльца, приветливо скрипнув дверью. Я растерянно посмотрела на продолжающего задумчиво рассматривать дом Каспера, который словно забыл о моем существовании подчиняясь какому-то смутному, необъяснимому, но при этом совершенно четко ощущаемому зову, я прошла по песчаной тропинке и оказалась возле крыльца. Я уже готова была сама себя признать сумасшедшей, потому что каждой клеточкой чувствовала, как волнуется дом, как он переживает по поводу того, что, может, мне не понравиться. «Господи, бред какой!» «Кристина, опомнись, ты же взрослая женщина с двумя высшими образованиями. Откуда в твоей голове вся эта мистическая чушь? Ты ведь даже битву экстрасенсов ни разу не смотрела. Хотя я же стою в центре этого самого, как его там, франгайского леса. Это объективная реальность, против которой, увы, бессильны эмоции и сомнения» поэтому, подчиняясь необъяснимому внутреннему порыву, я закрыла глаза и застыла, прислушиваясь, впитывая в себя эмоции окружающего пространства. Терпкими, но теплыми нотками корицы и гвоздики прилетело сомнение дома в том, правильно ли он подобрал обои, ли шторы повесил в кухне. Ванилью пахло радостное волнение от того, что я снова буду жить в своей комнате — лимонной горчинкой вплетались в сладость ванили нотки сахара, опасения, что я не одобрю каких-то его поступков. Но все перекрывал лавандовый запах одиночества и грусти, который невидимым туманным облаком окутывал весь дом, которым пропитались его стены. Неудержимо захотелось подойти и погладить деревянные стены, пожалеть, извиниться, что ему пришлось так долго быть одному — Открыв глаза, я усмехнулась, вспомнив восхитительную Бокс ее, а я сошла с ума, какая красота. Кажется, это именно про меня. Махнув рукой на зависшего Каспера, я подошла к крыльцу и положила ладонь на гладкий, нагретый солнцем перила, уже почти не удивившись теплой эмоциональной волне, пришедшей в ответ на мое прикосновение — Наверное, это прозвучит дико и странно, но я чувствовала, что каким-то непостижимым образом связана с этим домом. Только вот попытаться понять и объяснить — это уже за гранью моих возможностей. Раз, два, три, четыре скрипнули под ногами ступеньки крыльца, и Каспер, про которого я, увлекшись общением с домом, окончательно забыла, резко повернулся в мою сторону. «Кристина, подожди, это может быть для тебя опасно». Он предупреждающе поднял руку, а я получила от дома эмоциональную волну, которую вполне можно было трактовать как насмешливую. «Сейчас вместе пойдем. «Знаешь...» — я не уверена, пожала плечами. «Почему-то мне кажется, что мне в этом доме ничто не угрожает, как бы странно или глупо это ни звучало». И тут же в ответ пришла теплая волна благодарности. «Откуда это можешь знать ты, существо, из-за грани?» С восхитительным высокомерием поинтересовался Каспер. «Ты ничего не понимаешь и не можешь понимать в магии, а этот дом просто пропитан ею, как пирог, в честь дня середины лета ягодным сиропом». «Я и не говорю, что что-то понимаю в магии», — спокойно возразила я, чувствуя, как от дома пришел легкий импульс недовольства, не мной. Каспером. Я просто сказала, что, как мне кажется, дом не причинит мне вреда. Я и не пытаюсь понять или объяснить причины. Может быть, это как раз и связано с тем, что я как-то деликатно выразился «существо из-за грани». И тут перед моим внутренним взором пронесся ряд картинок. Златоволосая и синеглазая девочка, удивительно похожая на меня в детстве, хохочет и взлетает к небу на веревочных качелях. Улыбающаяся девушка собирает на полянке васильки и плетет для кого-то венок, а в волосах сверкает тоненький ободок короны. Та же девушка, только уже постарше, прижимая к груди непонятный сверток, сбегает с крыльца, и я замечаю лишь залитое слезами лицо. И холодею. «Это мое лицо!» «Что ты видишь?» — резко, почти грубо спросил внимательно всматривающийся в мое лицо Каспер, стальной хваткой сжимая мою руку. «Я же не вчера родился. Я опытный маг, и понимаю, что у тебя только что было видение. Не понимаю, демона, тебя побери, почему вдруг? Э, что конкретно ты видишь? И не вздумай пытаться меня обмануть». «Картинки?» Пожал я плечами слегка обидевшись на приказной тон своего спутника. Вроде как я пока не давала повода усомниться в моих словах. И дом тут же отреагировал, показав образ Каспера, идущего к калитке и выходящего куда-то в лес, видимо, намекая, что не против того, чтобы маг нас покинул. А съест его кто или нет, дом не волнует от слова «совсем». Про девушку со светлыми волосами «Может быть, это та самая Лис?» «Я не знаю. Он ничего не говорит, только транслирует картинки и эмоции». «Эмоции тоже?» Нахмурился Каспер, задумался на минутку, а затем взглянув на меня с какой-то неестественной, преувеличенной доброжелательностью. «Кристина, а давай ты мне в подробностях расскажешь, что именно транслирует тебе этот некто?» «Почему некто?» Я удивленно посмотрела на мага. Это дом, неужели ты не чувствуешь? Он общается только не словами, а картинками, образами, эмоциями. С тобой разговаривает дом? Ты уверена? Каспер ощутимо напрягся и пристально посмотрел мне прямо в глаза. Почему ты считаешь, что с тобой разговаривает именно дом, а не, допустим, призрак или иная бестелесная сущность? Не знаю. — пожала плечами я. — Это просто как данность, понимаешь? Я точно знаю, что дом живой, что ему плохо, одиноко и пусто, и что он рад, что я пришла к нему. Дом обвеял меня теплой живой волной, ласково растрепав ветром волосы и притащив откуда-то василёк, чтобы мгновенно вплести мне в косу. И Каспер поперхнулся заготовленной фразой. — Невероятно! — потрясенно прошептал он, оглядываясь. «Я думал, это всего лишь легенда, и их уже совсем не осталось. Даже не мечтал никогда увидеть, вернее, мечтал, но не рассчитывал. Живой дом — одно из древних чудес подлунного мира». Каспер неверяще посмотрел на окна, на гостеприимно распахнутую дверь, а затем сделал несколько неуверенных шагов в сторону крыльца, видимо, проверяя, как отреагирует дом на его магию. Честно говоря, мне, как человеку, родившемуся и выросшему в совершенно немагическом мире, тоже было очень любопытно, а вдруг сейчас как посыплются какие-нибудь там искры, дым как повалит, или что там бывает при столкновении двух магических сил... Вот когда я искренне пожалела, что всегда отмахивалась от книг, которые по доброте душевной предлагали почитать девочки на работе, они были в том числе и про всякие магические штуки, про колдунов и прочие радости фантазийной жизни. Но я, дурочка, предпочитала старый, добрый, любовный роман, желательно с хорошим концом, когда все женятся и живут потом долго и счастливо. Ну и сильно мне эти романы сейчас помогут, Вот правда народная мудрость. Век живи, век учись, дураком помрёшь. Между тем Каспер уже чуть смелее подошёл к крыльцу и уверенно шагнул на первую ступеньку. Раз, два, три, четыре. Проскрепели ступеньки, и всё. То есть совсем всё. Попытка войти в дом не увенчалась успехом от слова «совершенно». Каспер просто не смог сделать ни одного шага дальше крыльца. Не было ни возникших ниоткуда стен, ни зловещего потустороннего хохота, Он просто не мог сделать дальше ни шагу, словно упираясь в невидимую стену. Я скромно стояла на крылечке и изо всех сил старалась слиться с окружающей обстановкой. На уровне ощущений я абсолютно точно знала, что дом не собирается впускать Каспера внутрь, а попасть под разборки сильного колдуна с не менее, а то и более сильным противником «Спасибо большое как-нибудь в другой раз». Темный маг нахмурился, но мне показалось, что он скорее растерян, нежели сердит. Я четко видела, как он пытался что-то сделать, но результат неизбежно оказывался нулевым. «Демоны!» — воскликнул Каспер. «Как же обидно, что мы не можем попасть внутрь. Я так хотел бы посмотреть на легендарный живой дом изнутри и, может быть, даже поговорить с ним, если бы он, конечно, согласился. В конце концов, в чем я хуже тебя?» «Даже не так, чем ты, чужачка лучше меня, одного из сильнейших магов Империи!» «Почему ты говоришь, что мы не можем попасть в дом?» Спокойным поинтересовалась я в очередной раз неприятно задета, прозвучавшим в словах Каспера высокомерием. «Это ты не можешь, а я вполне себе могу, причем совершенно спокойно. Скажу тебе больше. Дом будет только рад, если я это сделаю. И знаешь...» Не нужно со мной так разговаривать. И я в ваш мир не просилась. Мне и в моем было вполне неплохо. «Ты можешь войти?» Сомневаюсь. Сквозь зубы процедил Каспер, недовольно окинув меня взглядом с головы до ног. Все источники в один голос утверждают, что войти в живой дом может только тот, кого он признает в качестве хозяина или хозяйки. «Ты же, надеюсь, не претендуешь?» «Не в малейшей степени». — ответила я столь же нелюбезно. Не нравятся мне его постоянные намеки на мою какую-то иномерянскую, не то ущербность, не то неполноценность. Мне просто надоело стоять на крыльце. Ты позволишь?» Каспер молча посторонился, и я, не обратив внимания на сверкнувшую в его глазах искру, шагнула через порог, уже привычно ощутив теплую приветственную волну обернулась и насмешливо подняла бровь, мол, что, съел? Но Каспер почему-то совершенно не выглядел расстроенным или обескураженным. Он с любопытством ученого рассматривал меня из-за того самого непроницаемого занавеса, который дом выставил на его пути. «Что? И выйти сможешь?» Он сложил руки на груди и оперся спиной на перила крыльца, которые недовольно скрипнули, но выдержали. Дом мгновенно показал мне картинку, на которой перила с душераздирающим хрустом ломаются, и Каспер, оказывается, на земле. Но я только молча покачала головой. Ну его. Крику будет, не разберешься, так что пускай стоит. Дом недовольно фыркнул, но перила остались целы. Не вижу проблемы, хмыкнула я и спокойно вышла на крылечко, попутно поправив сбившийся от нашего топтания половичок. «Это замечательно!» Как-то слишком жизнерадостно согласился маг и предложил. «А давай проверим, смогу ли я войти, если ты будешь держать меня за руку. Возможно, тогда запрет перестанет работать». «Ну давай!» — кивнула я, не видя в его предложении никакого подвоха, и протянула руку. Каспер крепко стиснул мою ладонь, и я снова перешагнула через порог, а он... он так и остался на крыльце». «Не получилось», — абсолютно не расстроенным голосом сообщил Каспер, видимо, самому себе. «Ладно, попробуем по-другому». «Прости, конечно, но ты что предполагаешь, что я тут с тобой так и буду шагать туда-обратно до старости?» — хмуро поинтересовалась я. «Я вообще-то дома смотреть хотела». «Успеешь еще», — отмахнулся Каспер от меня, как от назойливой мухи, вызвав очередной приступ раздражения. «У тебя времени теперь полно!» Что-то мне не понравилось в его тоне, и я внимательно посмотрела на его довольную физиономию. Маг ответил мне кристально честным взглядом бойскаута, что не только не успокоило, а наоборот вызвало в душе неясную тревогу. «Что ты имел в виду?» Напряженно поинтересовалась я из всех сил, стараясь побороть невольную дрожь в голосе почему у меня теперь будет много времени на осмотр дома? И не вздумай мне врать! О, я, наверное, просто забыл тебе сказать. Каспер театрально всплеснул руками и огорченно нахмурился, а у меня в душе зародилось и стало неудержимо крепнуть подозрение, что он меня банально подставил, уж не знаю, в каких там своих целях. Это, боюсь, уже не принципиально. И о чем же ты забыл? Изо всех скромных женских сил старалась изображать равнодушие. Дрогнувшим голосом спросила я. Наверняка какой-нибудь маленькой, но жизненно важной для меня детали. Я права? Кристина, тебе же нравится этот дом? Вкратчиво спросил Мак, и параллельно с его вопросом пришла тревожная эмоциональная волна от дома. Его тоже волновал этот момент. Тем более, что он тебя принял. «Конечно, нравится», — Настороженно согласилась я, пытаясь угадать, к чему он ведет, и тут же ощутила, как дом прислал мне импульс искренней благодарности и тепла. «Он не может не нравиться!» «Тогда тебя, наверное, не слишком расстроит информация о том, что ты не сможешь отсюда уйти!» Каспер, прищурившись, очень внимательно наблюдал за моей реакцией. Понимаешь, живым домам необходимы хозяева. Без них они разрушаются, умирают, а то и просто становятся опасными хищниками. Вспомни свои ощущения, когда ты впервые увидела его. Ты сказала, что мы его добыча. Так и есть. Если бы дом не признал в тебе хозяйку, хотя я до сих пор не могу понять, как это произошло, то вряд ли бы мы увидели следующий рассвет. Во всяком случае, ты наверняка нет». Я бы еще поборолся, но и то не факт, что победил бы». Перед моим внутренним взором внезапно промелькнул калейдоскоп ярких образов. Вот светловолосая девушка, так пугающе похожая на меня в юности, из небольшой садовой лейки поливает цветы в полисаднике. Вот она же вечером читает, завернувшись в клетчатый плед и сидя перед камином, в котором уютно пляшут язычки пламени. Вот она с мягкой улыбкой на лице пишет какое-то письмо. И тут же счастливые картинки сменились мрачными видами запущенного, зарастающего бурьяном сада. Погасший камин в комнате покрылся слоем серого пепла. Пустые веревочные качели треплет холодный ветер. И вместе с этими безнадежными образами пришло ощущение такой беспросветной тоски, такой мрачной боли, что я почти до крови закусила губу. «Дом не отпускает своего хозяина», — торжествующе заключил Каспер, глядя на меня со столь характерным для него высокомерием. «Ух, убило бы!» Тут же, сопровождаемой отчетливой вопросительной интонацией, мелькнула картинка, на которой тело Каспера, залятое кровью, лежит на краю кем-то услужливо выкопанной могилы. «И я даже догадываюсь, кем именно!» Послав дому мысленный возмущенный запрет и получив в ответ успокаивающее согласие, я выдохнула и посмотрела на мага, который, кажется, даже не догадывался, что только что был буквально на волосок от смерти. «Уходи», — коротко сказала я, и по его вновь вспыхнувшим глазам поняла, что именно этих слов он от меня и ждал. «Уходи, Каспер, и не возвращайся. Спасибо, что привел меня сюда». Во всяком случае, мне не придется во второй раз ночевать в гостях у корнегрыза. Скажи дому, что ты хочешь, чтобы я ушел, велел Каспер Тогда я смогу выйти за калитку. Я хочу, чтобы ты ушел, отчетливо проговорила я, испытывая по отношению к Касперу сложную гамму чувств. С одной стороны, он вывел меня из чащи, в которой я наверняка жила бы недолго и не слишком счастливо. Тут очень, кстати, вспомнились слова мага, В франгайской чаще нет неопасных зверей. А с другой стороны, было бы верхом наивности предполагать, что Каспера хоть немножко беспокоила моя судьба. Он спокойно откупился мной от этого таинственного живого дома, получив возможность отправиться по своим, несомненно, очень важным делам. И кто я такая, чтобы его за это осуждать? Хотя, конечно, не слишком приятно остаться в заложниках. В ответ на эти не очень радостные мысли пришло ощущение, что дом даже слегка обиделся на то, что я так воспринимаю себя. «Для него я ни в коем случае не заложник, не случайный путник, даже не гостья, а для него... Я для него хозяйка. Нет, даже не так. Я хозяйка. И это было настолько странным ощущением, что я растерялась». Каспер тем временем отвесил мне на смешливый поклон и бодрым шагом уверенного в себе человека направился по песчаной дорожке в сторону выхода. Еловые ветви раздвинулись и образовали достаточный для одного человека просвет еще до того, как маг к ним приблизился. Складывалось впечатление, что дом рад избавиться от несимпатичного ему человека, разве что пинка для ускорения не отвесил, Хотя мне казалось, что дом ощутимо подталкивает Каспера к выходу, поторапливая и лишая возможности даже оглянуться. Впрочем, вряд ли он и планировал обернуться. Зачем? Оставшись в, будем считать, что гордом одиночестве, я немного постояла на крыльце, соображая, как мне научиться не думать. Именно так, потому что дом, совершенно не смущаясь, считывал абсолютно все мои мысли, чувства, эмоции, а, может, просто не мог по-другому. Я в этом странном мире пока не ориентировалась совершенно. И чтобы как-то нормально сосуществовать с моим новым домом, другом, подопечным, нужно было выработать какую-то тактику. Прекрасное решение, Кристина. Теперь давай попробуем понять, насколько оно реально. Ответ прост, очевиден и лежит на поверхности. Миссия, как говорится, невыполнима. Как можно заставить себя не думать? Да никак нельзя, поэтому выход один. Надо каким-то образом договариваться с этим странным домом, который почему-то так мне рад, хотя я никогда здесь не бывала. Я чувствую себя пациенткой клиники для душевнобольных, попробовала собрать все свои сомнения, растерянность и обеспокоенность в какой-то единый эмоциональный клубок, а потом постаралась передать его дому, В ответ сразу же пришла картинка, где я разговариваю с кем-то закутанным в тёмный плащ. «Ты имеешь в виду, что можешь принять какой-то облик?» проявила я чудеса догадливости и почувствовала нечто, что вполне можно было бы расценить как согласие. «Ну, это было бы неплохо, наверное. Во всяком случае, общаться точно стало бы проще. Ну, я так думаю». Дом как-то дрогнул весь, От крыши и до фундамента. Потом мягко подтолкнул меня в спину, словно попросил отойти от крыльца. Я тут же без малейших споров спустилась по ступенькам раз-два-три-четыре и бодро отступила по песчаной дорожке к цветам, радостно оживившимся при моем приближении. Отойдя на безопасное, как мне показалось, расстояние, я широко раскрытыми глазами смотрела, как дом весь словно на мгновение размылся, подернулся каким-то туманом, за которым на долю секунды проступили древний разваленный и заброшенный сад, но потом все снова вернулось. Я моргнула и решила, что мне просто показалось все таки почти бессонная ночь в гостях у загадочного корнегрыза, стресса от всей ситуации в целом, знакомство и ссора с Каспером, у кого угодно в глазах помутиться. Дверь негромко скрипнула, и я на какое-то время забыла, как дышать. На крыльце стоял он, неполный два метра мускулистого тела, покрытого ровным калифорнийским загаром мужественные черты лица, квадратная челюсть, римский нос, темные волосы, ярко-синие глаза. Одета эта мечта для всех женщин от 16 до 90 была в явно дизайнерские джинсы с дырками и майку, открывавшую замечательный вид на бицепсы, трицепсы и что-то там еще. Придя в себя после первого шока, я глупо сглотнула и в ужасе попыталась представить, как буду сосуществовать на одной территории с этим мистером совершенства. Видимо, отреагировав на мой мысленный вопль, дом обеспокоенно прокрутил передо мной калейдоскоп из картинок, которые я когда-либо видела в глянцевых журналах или в интернете. Видимо, желая угодить ненаглядный лис, дом собрал лучшее, что мог нарыть в моей памяти, и воплотил в одном. Вот даже не знаю, как и обозвать. «Здравствуйте». Неуверенно проблеила я, исключительно для того, чтобы сказать хоть что-то. «Здравствуй, Лис», — мягко проговорил этот «Мистер Вселенная-2021». «Это ты?» Он спустился с крыльца, раз, два, три, четыре, послушно отсчитали ступеньки, и подошел ко мне. Остановившись, он внимательно всмотрелся своими невероятно синими глазами, как мне показалось, прямо мне в душу и, улыбнувшись, опустился на колени. — Ты пришла, — снова сказал он, глядя на меня снизу вверх с каким-то фанатичным восторгом. — Ты вернулась, моя лис. — Нет, — тут же открестилась я. — Я не лис, я Кристина. — Ты лис. Со спокойной уверенностью маньяка повторил красавец. «Ты забыла. Ты вспомнишь. Я помогу». «Спасибо, конечно. Я беспомощно огляделась по сторонам, но я плохо понимаю, как можно вспомнить то, чего не было. Поймите, я не лис, я Кристина, и я вообще попала сюда из другого мира, как выяснилось» так что я, к сожалению, никак не могу быть ею, понимаете? — Это не важно, повторил по-прежнему стоящий передо мной на коленях красавец неоднозначного происхождения. — Ты пришла, ты лис, ты хозяйка. — Хозяйка чего? — решила уточнить я, поняв, что наш разговор о лис начинает напоминать беседу глухого со слепым. — Всего. Синие глаза остались совершенно спокойными. Лишь степень обожания в них выросла еще на пару градусов, повергнув меня в состояние пока еще тихой паники. «Всего?» «То есть дома и этой вот территории?» С учетом того, что сказал перед уходом Каспер, мне захотелось хотя бы примерно представлять размеры своего временного, надеюсь, пристанища. «Всего?» — повторил мистер «Совершенство» и, подумав, добавил. — И всех. — А вот с этого места можно поподробнее? Всех — это кого конкретно? — Меня. — Послушно ответил красавец. — И слуг. — Слуг, — Повторил я с каждой минутой все лучше, осознавая глубину собственного попадалого, причем во всех смыслах этого слова. То есть тут еще и... Слуги есть. Конечно, Лис. Мачо удивленно возрился на меня. Без слуг нельзя. А почему я их не вижу? подозрительно уточнила я. Или они в доме? Они появятся, как только ты пожелаешь. Терпеливо, как неразумному ребенку, пояснил мой собеседник, продолжая протирать коленки явно очень дорогих джинсов. Их позвать? «Позже...» — тут же отодвинул я момент знакомства с прислугой, видимо, столь же нетривиальный, как и сам дом, кстати. «А кто ты сам?» Я как-то незаметно для самой себя перешла на «ты». А так, как красавчик с самого начала разговора не обременял себя вежливым обращением, то и переживать по этому поводу не стоило. «Я?» — вопрос, судя по всему, застал его врасплох. «Ты же сама хотела, Лис. Тебе не нравилось, что я читаю твои мысли, хотя тебе и раньше не нравилось. Так ведь будет удобнее?» «Удобнее что?» — аккуратно поинтересовалась я. «Общаться?» — пояснил он, протягивая мне неброское колечко из светлого металла с маленьким ярко-синим камешком. «Помнишь его?» «Нет». Честно ответила я и почему-то почувствовала себя виноватой, так как в синих глазах красавца мелькнула тень боли. «Прости, но я ведь тебе честно пыталась доказать, что я не лис». «Ничего». Он улыбнулся. «Ты вспомнишь. Я помогу тебе, лис. Это твое кольцо. Я сделал его для тебя тогда, когда появился он. Если ты его наденешь, я не смогу читать твои мысли и чувства». Только то, что ты сама захочешь мне сказать. «Он?» — уцепилась я за новую информацию. «Кто он?» «Я не хочу говорить о нем. холодно сказал красавец, одним плавным движением поднимаясь на ноги. И мне показалось, что вокруг словно поблеокли краски, а летний воздух стал холоднее. Над домом и садом словно пронесся леденящий душу порыв ветра, пропитанного смертью и тленом. Не знаю, откуда взялись такие ассоциации, но они были однозначными. А я вдруг вспомнила о том, где нахожусь. Это совершенно чужой мир, в котором есть зловещий лес, а в этом лесу водятся исключительно опасные существа, и я на минуточку так нахожусь в самом его центре. А это синеглазое воплощение девичьих грёз, немилый мальчик, словно сошедший со страниц глянцевого журнала, а непонятное существо, представить природу которого мне просто воображения не хватит». «Хорошо», — быстро согласилась я. «И ты предлагаешь это кольцо мне?» «Да». Он кивнул, хотя и было видно, что эта мысль ему не очень нравится. «Оно по праву твою, по праву хозяйки». Я очень осторожно, как спящую ядовитую змею, Взяла тонкий светлый ободок с его ладони и, помедлив секунду, надела на безымянный палец правой руки, туда, где обычно носят обручальное кольцо. Ничего глобально не изменилось. Солнце не сменилось луной, дом не рухнул, лес не исчез. Просто восприятие окружающего мира стало на какую-то маленькую долю бледнее, суше, беднее, что ли. Красавец молча смотрел на меня своими невероятно синими глазами, и я вдруг сообразила, что они точь-в-точь точь такого же цвета, как камешек на кольце. «А как тебя зовут?» — наконец-то додумалась спросить я. «Как мне к тебе обращаться?» «Лиз, то есть я как-то ведь наверняка называла тебя раньше». Да, он нахмурился и о чём-то задумался. «Ты хочешь оставить мне прежнее имя?» «А ты против?» «Так как мне было совершенно безразлично, как называть этого... это...» «То я решила, что прежнее имя вполне сгодится, если, конечно, это не нечто совсем уж экзотическое». «Раньше ты называла меня Домиан». «Как-то неуверенно проговорил мачо». «Ты не передумала?» «Тебе самому-то нравится это имя?» Мне? Казалось, он был удивлен тем, что меня интересует его мнение. «Да, конечно, ведь это ты его мне дала. Как оно, может, мне не нравиться? «Ну, тогда так и оставим», — кивнула я. «Я тоже буду звать тебя так, тебе подходит». «Хорошо». Домиан нерешительно улыбнулся. «Тогда пойдем я познакомлю тебя со слугами».